Глава 10. Пролив Кат-Тегат. -э Весна, 6659 года. от сотворения мира в звездном храме. Свежий морской ветер бросил в лицо пригоршню соленой воды, и я усмехнулся. «Эх, хорошо!» Позади долгие споры с вождями, интриги и тайны, а впереди сражения и морские просторы. Наверняка веселье будет такое знатное что во все исторические хроники войдет. Плотнее запахнув кожаный плащ, я покинул нос Драккара Святослав, прошел к мачте и присел. Рядом варяги, прусы и вараги. Мы идем под парусом и к вечеру пройдем пролив Каттегат. После чего встретимся с норгами и повернем в сторону Ла-Манша. В трудах и заботах зима пролетела быстро, и наш флот, в котором 130 кораблей, а также из кадра, Идущие в Винланд, собравшись в Рараге, выступили в поход. Мы будем жечь, грабить и убивать католиков. Потому что иного выхода нет, враг продолжает подготовку к новому крестовому походу. А винландская эскадра везет к заокеанскому материку очередную партию поселенцев, среди которых вендели, оружие, инструменты и несколько мастеров, кузнецов и строителей, которые там необходимы. Сначала хотели отправить венецких колонизаторов раньше, но Доброго сообщил, что датчане до сих пор мнутся и не знают, на какую сторону встать. Политический интерес говорит, что с венедами, несмотря на давние споры, и вражду дружить выгодно. А церковники и рыцари-тамплиеры, которые прибыли из самого Рима, стоят за спиной короля и ярлов, убеждают их перекрыть северные проливы и продолжать войну с язычниками. По этой причине уверенности, что викинги не нападут на слабую эскадру, в которой мой новый карак «Видаман» и пять кораблей с «Руяна» нет. Вот и решили отложить выход переселенческих транспортов на пару седмиц. Но это и неплохо. Лучше смогли подготовить корабли к дальнему походу, и рарок покинули вместе, сразу после выборов командующего, который возглавил наш боевой флот. Кстати, насчет командующего. Им стал ранка самород. А Будимиров и нежданно, негаданно, случайно оступился на сходне, когда покидал свой корабль и сломал ногу. Срастаться она будет долго, и храброму князю Ранов пришлось остаться дома. Его корабли в поход пойдут. Менять что-либо уже поздно, но без него. Думаю, это Рогдай сделал так, что Будимир временно не боеспособен, хотя элемент случайности тоже исключать нельзя. Впрочем, это уже неважно. Главное, флот ведет человек, которому я верю, и на которого всегда можно положиться. А все остальные вожаки, не только варяги, но и лютичи с бодричами, поморяне с пруссами, шведы, норги и ушкуйники, пойдут за ним. С задачей собрать флот справились. Однако и помимо этого у меня хватало проблем, на разрешении которых я тратил время и силы. Во-первых, создание общевенецкого войска. Долго мы с Рогдаем убеждали князей, что это необходимо, и добились своего. От Бодрича великий князь получил 50 воинов, сам выделил сотню, и я прислал столько же. будимир дал семь десятков, и Велимар — 8 а Иксаж Приванский, который в середине зимы без приглашения примчался в Волин, пообещал 150 человек. Итого есть 550 воинов общего войска. Расходы на князьях. А подготовка первого Венецкого регулярного полка на Великом Князе. Полк будет пехотным, конницу не потянуть, дорого. И пока от молодых бойцов особых успехов не ждут, ибо все венецкие вожди рассматривают формирование сборного подразделения как эксперимент. Что получится? Посмотрим. И только потом решим, как быть дальше. Распустить полк или создавать новые. Хотя, сдается мне, что мы опаздываем. В запасе есть год, не больше. А потом начнется новая война. Очередной виток кровавого противостояния между Языческим Севером и Христианской Европой, в которой полк, скорее всего, погибнет в одном из сражений. Во-вторых, мои варяги перехватили у шкуйников которые ограбили шведов. Они налетели на них при входе в озеро Нево и после допроса вожаков всех перебили. Добычу продали через семью ладожских соколов, Деньги отправили шведам, как виру за побитых купцов, а корабли утопили. Неожиданностей не было, а интересная информация имелась. Один из новгородских вожаков, желая спасти свою жизнь, рассказал о том, что семья знатного купца Фомы Завидича знает путь-дорожку к закамскому серебру. Про закамское серебро слышали многие. Но где именно оно добывалось, знали немногие. И кто знал, тот держал язык за зубами, и я этим заинтересовался после чего поднял всю имеющуюся у меня информацию на семью завидячий отец русского царя изислава князь Мстислав, был женат дважды первый раз на шведской принцессе христине второй раз на дочери новгородского посадника дмитра завидича который разбогател на торговле с биармами и пермяками деньги у него водились и семья входила в пятерку самых знатных и влиятельных в господине великом новгороде Однако после смерти Дмитра его сын Завид Завидич в посаднике лезть не стал. Вместо этого он полностью сосредоточился на торговле и несколько лет провел где-то на Урале, вследствие чего стал еще богаче, и его семья превратилась в закрытый клан. Что мне это давало? По большому счету ничего. Новгородцы союзники, и воевать с ними глупо. Можно попробовать заслать в клан завидячий своего человека, и только». Ведь серебряные рудники, тем более тайные, упускать нельзя. Поэтому я приказал свой роду подготовить еще двух варагов для Новгорода. Пусть собирают информацию о завидичах и закамском серебре. В третьих, вараг Дичка, получив подкрепление серебро и золотом, активизировал работу в Константинополе и добыл книги из библиотеки императора. Покупать древние трактаты дорого, и он просто ограбил семью Маруловых. Организовал грамотный налет, изъял много ценного и книги, которые я частично перетащил в рарак А еще дичка сообщил, что Мануил Комнин договорился с султаном Арапом о походе на Грузию. Сельджуков нужно чем-то занять, дабы они не тревожили имперские границы. И значит, степники которых звали на помощь грузины, уже этим летом будут втянуты в войну. Мне-то все равно». А вот хану Бачману, который вернулся из похода в Галич и собирался в Грузию, это будет интересно, и я послал к нему гонца. Пусть десять раз подумает сосед, нужно ли ему идти на Кавказ или проще остаться на месте, а потом вместе со мной в поход сходить. Возможно, в Крым, а возможно, в Болгарию или за Волгу. Моя орда давно в поход пойти хочет, но я кочевников пока держу. Всему свое время, и мои конные тысячи еще не готовы. В-четвертых, продолжалась работа с артефактами. Я пригласил в рарок жреца Волота из храма Велеса и ожидал, что он мне поможет. Однако из этого ничего не вышло. Волх только разводил руками и говорил, что никаких особых заклятий и методик не ведает. Есть золотая сошка Микулы Селениновича, и она отзывается на его призыв даровать славянам богатый урожай. Да и то в последнее время толка от нее немного. А больше Волот ничего не умеет. Так он говорил, но я ему не верил. Утаивает что-то жрец. Моими артефактами, которые я ему показал, весьма заинтересовался и понял, для чего они и откуда, а мне ничего не сказал. Видимо, считал, что раз моим главным небесным покровителем является Яровит, а не Велес, то я недостоин быть посвященным. Вроде бы мудрый человек и одновременно с этим недалекий. Кому ты собираешься передать свои знания? Придут крестоносцы, всех перебьют, ты умрешь, и знания уйдут с тобой. Тьфу, зла не хватает. Пытался объяснить это Волоту. Однако он уперся и продолжал настаивать на своем. Ничего не знаю, ничего не понимаю. Вот так и живем. Вроде бы кровь одна и хотим одного. Процветание славянских племен и мира. Но в то же время каждый сам по себе. Знания отдельно и между культами соперничества. Да и ладно». Я не расстроился, потому что привык к подобному поведению князей, жрецов, бояр и вольных вожаков. Поэтому стал самостоятельно разбирать венецкую добычу, порой привлекая ареорядку и читая книги. Занимался этим несколько недель, можно сказать, надрывался, но оно того стоило. Дело сдвинулось с мертвой точки, и появились успехи. Кинжал с костяной ручкой использовался для вызова духов и смерто-убийства колдунов. Чрезвычайно мощная вещь. Оружие с рунами для борьбы с порождениями чернобога и силами зла. Пояс из костяных пластин и перстень на стальной цепочке были пропусками в подземные города богов. А железная корона давала власть и контроль над определенным местом. В книгах упоминалась легендарная долина Сдебора. Но где она и что в ней особенного? попробуй найди». Так что некоторые моменты прояснились, и это только начало. Как будет свободное время, вернусь к исследованиям, своего добьюсь и пойму предназначение остальных артефактов. В-пятых, минувший зимой царь всея Руси Изяслав I женился на молодой галицкой княжне Марии, а ее брата Ярослава отправил в Ростов. Я на Перу был, как говорится, мед и пиво пил. Но самое главное, смог немного пообщаться с женихом. Всего четверть часа говорили, однако нам этого хватило. И осенью царь ждет меня в Киеве. Будем думать, как ромеям шило в задницу воткнуть, чтобы им не скучно было. И они поменьше на Русь посматривали. В-шестых, мои кузнецы все-таки сделали нормальное пороховое орудие. Неказистое, конечно, но оно стреляло. По сути, это пищаль калибром 40 миллиметров. Ядро летело на расстоянии в 340 метров, а убойная сила сохранялась на дистанции до 200 метров. И есть образец, от которого можно отталкиваться. И теперь кузнецы, литейщики и алхимики более четко понимают, чего от них хотят. И на одном из нефов в составе флота находятся две подобные пищали. Попробуем их в реальном бою. Успехи есть. Однако я чувствую, что мы не успеваем и опаздываем. Это вселяет в душу сомнения, и сам того не желая, я начинаю прикидывать варианты бегства. Вот и выходит, что первый крестовый поход отбили, а перед вторым обстановка на прежнем уровне. Те же самые проблемы, те же самые вопросы, те же самые трудности. Чего-то достигли, но все может очень быстро превратиться в пепел. Резко хлопнул парус. Дракар начал поворот, и я встал. Взглядом отыскал саморода и окликнул его. «В чём дело?» «Впереди викинги!» — отозвался он. «Мы с морским волком идём на перехват! Пообщаемся с ними!» «Всё по плану. святослав и морской волк, на котором Доброга и Витязи Световида в авангарде. А на одном из датских кораблей должен находиться Свен Эстрицен, и мы хотим обсудить с ним дела наши скорбные. Хотя и так понятно, что скажет этот ярл. Начнёт говорить, что он и король Магнус — не могут выступить против церкви. Поэтому датчанам снова придется воевать с венедами. А мы ему скажем, что пусть ведет военные действия для вида, а сам поддерживает с нами связь. Так у него больше шансов уцелеть. И он, конечно же, согласится, ибо имеется опыт северной войны.